Но все-таки, несмотря на относительно большее спокойствие, оставляемые казаки сильно завидовали своим товарищам, которые шли теперь в поход. Там предстояла ежедневная новизна и разные приключения, словом, более активная жизнь. На складе же изо дня в день все шло раз заведенным порядком, и скука, особенно в зимнее время, иногда являлась непрошенной гостьей. Караван на предстоящую экскурсию был сформирован небольшой. Мы брали с собой лишь 25 верблюдов, 4 верховые лошади и десятка-полтора баранов для еды. Багаж был также уменьшен до крайности, и все запасы рассчитаны только на два месяца. Путь по реке Зайсан-Сайту 19 ноября мы тронулись в путь, определив первоначально пройти к западу по обширной из глаз уходившей долине, названной впоследствии мною ради постоянных здесь ветров и бурь, долиной и ветров. От урочища Чоньяр сразу же предстоял 35-верстный безводный переход по совершенно бесплодной равнине, покрытой песком, лесом и мелкой галькой. Притом местность на этом протяжении полога повышалась на 1300 футов. Вышли мы после полудня, ночевали в середине с запасной водой и дровами. На следующий день еще рано пришли на реку Зайсан-Сайту, к тому месту, где эта река вследствие более крутого наклона местности скрывается под землей. с тем, чтобы вновь выйти на поверхность в виде многочисленных ключей урочища чоняр и других, лежащих в западной части Солончаковых болот Гасса. Эти ключи образуют здесь несколько ручьев, сливающихся затем в одну речку, впадающую, как уже было говорено, в юго-западный угол названного озера. Сама река Зайсан-Сайту вытекает из ледников южного склона города Кремль в крепке Московском, отделяет его от хребтов колумбы и Цайдамского, затем направляется к востоку по долине ветров и скоро теряется в почве. Пройдя подземным путем Верс-20, снова выходит многочисленными ключами на поверхность и течет довольно порядочной рекой до нового вышеописанного подземного исчезновения. Название Зайсан-Сайту дано монголами, потому что на этой реке когда-то жил Засак-Сайту, временно прикочевавший сюда из Курлык-Цайдама. Туркестанцы, как нам говорили впоследствии, называют эту реку Юсуп-Аликае, охотничье место Юсупа. Недалеко отсюда, к той же Зайсан-Сайту, приходят с юго-востока реках Хатынзан. У туркестанцев эта река, как нам сообщали, известна под именем Ат-Ат-Кан, застрелил лошадь, которая вытекает с гора Джинри и сбирает в себя воду южного склона ледников хребта Колумба. Однако и эта река зимой не добегает верст на 10 до Зайсан-Сайту, Летом же обе они, несомненно, открыто соединяются. В том месте, где мы пришли теперь на Зайсан-Сайту, то есть в нижнем ее течении, названная река имела по льду от 20 до 25 сажен ширины, самый лед был толщиной до 2,5 футов. Под ним вода текла не глубже, как на полтора фута. на Накипи льда, там, где река Зайсан-Сайту теряется в почве, были втрое, местами в четверо шире. По обоим берегам реки залегает долина, вся от одной до двух верст в ширину. Почва здесь лёс и песок, надутые ветрами. Растительность, злак, похожий на дорисун, кое-где мелкий тростник и несколько видов сложноцветных, из кустарников же мерикария и островодка. Пастбище вообще хороши, тем более, что летом нет комаров и мошек, обильных, как говорят в самом Гасе, Справа и слева рассматриваемой долины, вплоть до окрайних северных и южных гор, залегают с довольно крутым наклоном бесплодные равнины. При устье же Хатынзана, на левом берегу Зайсан-Сайту, высится небольшая отдельная группа, также бесплодная. На описанной выше долине держится много тибетских антилоп Орунго, бывают и куланы, дикие яки заходят лишь случайно. Мы направились вверх по Зайсан-Сайту. И сначала шли хорошо, имея под рукой подножный корм, воду и топливо. Но все это сразу кончилось, лишь только миновались ключевые истоки нашей реки. Голая пустыня сразу явилась впереди, и как далеко она простиралась, мы не знали. Пришлось вернуться на те же ключи и отправиться в разъезд. Поехал я сам с двумя казаками. К большой радости мы в тот же день отыскали неожиданно пропавшую реку. Да кроме того, пользуясь ясной погодой, осмотрели далеко протянувшуюся к западу долину ветров и снеговые хребты, ее окаймляющие. Вслед затем мы передвинулись всем караваном ко вновь найденной воде. Оказалось, по барометрическому измерению, что местность здесь на протяжении 23 верст повышается на 800 футов, ради чего водой небогатая река скрывается под землей. В общем, мы поднялись теперь до 11,5 тысяч футов абсолютной высоты». Бесплодны тут стали даже берега реки, и для наших караванных животных наступила трудная пора. Кроме того, помимо ежедневных ночных морозов, участились сильные ветры, все западные прямо нам навстречу. В особенности трудно было делать в такую погоду съемку. Леденящий ветер до того надувал лицо, что после дневного перехода нередко болели и глаза, и голова. Пошли мы вверх по разысканной части Зайсен-Сайту, галечной равниной, где лишь изредка торчали уродливые кустики Бодраганы, Белолозника и Реомюрии. Здесь случайно найдена была мертвая перепелка, вероятно, погибшая от истощения во время перелета. Ранее того, в столь же бесплодной местности, мы нашли мертвого дрозда. Видно, немало гибнет в здешних пустынях, мелких пернатых, даже из числа тех сравнительно немногих экземпляров, которые по неопытности решаются лететь прямиком на юг. Прежнее западное направление нашего пути изменилось теперь сначала на юго-западное, а затем на южное, там, где река Зайсан-Сайту прорывает окраине Тибетские горы. Мы направились сюда, рассчитывая сначала побывать на соседнем плато Тибета, а затем уже идти по долине ветров, которая теперь оставалась вправо и далеко уходила к западу. По этой долине при осмотре с гор виднелись местами накипи льда, следовательно, можно было двигаться с караваном и без предварительного разъезда. Ущелье реки Зайсан-Сайту, куда мы вскоре вошли, оказалось весьма удобным для прохода даже с верблюдами. Главный кряж среднего Куэн-Люня в единственном здесь месте значительно понижается и смягчается в своих диких недоступных формах. Все ущелье тянется на 17 верст и служит разделом, конечно, условным, хребтов Цайдамского и Московского. Окрестные горы почти совершенно бесплодны и в большей своей части засыпаны лесом. Лишь по берегу самой реки попадались нам небольшие площадки Осоки, да и те были выедены зверями. в Близ южной части описываемого ущелья снова исчезает, по крайней мере, зимой река Зайсан-Сайту на протяжении 17 верст довольно широкой бесплодной долины. К западу от нее тянется хребет Московский, к югу же и востоку, за невысокими горами, местами прерванными крутыми взъемами, залегает плато Тибета. на котором невдалеке отсюда стоит западный угол хребта Колумба. Погода в ноябре. Между тем минул ноябрь, который в первых двух третях был проведен нами в урочище ГАЗ на абсолютной высоте около 9 тысяч футов, в последней же трети в западной части долины ветров при абсолютной высоте от 10 до 12 тысяч футов. Подобно октябрю, ноябрь отличался ясной погодой — В течение этого месяца считалось 24 ясных дня и только шесть облачных. Частые непогода над Тибетом, случавшиеся в октябре, теперь кончились, хотя в окраинных тибетских горах все-таки больше являлись облака, нежели в Гасе и в долине ветров. Снег здесь не падал вовсе в течение ноября, да и в продолжении всей зимы снег идет в описываемых местах как редкость, при том в самом ничтожном количестве, сухость же воздуха постоянно весьма велика. Во время ясной тихой погоды солнце в ноябре грело довольно сильно, хотя при безветре термометр, наблюдавшийся в час пополудня, опускался в тени до минус 6,5 градусов по Цельсию. Если же днем поднимался умеренный ветер, только не с раннего утра, но когда солнце обогревало почву, то температура в указанный час наблюдений достигала в тени иногда до плюс 3,9 градусов по Цельсию. Ветры преобладали западные. Хотя днем нередко случались затишья, По ночам же почти всегда дул слабый или умеренный западный, иногда юго-западный ветер. Бурь также западных и северо-западных считалось 7, следовательно, гораздо больше, чем в октябре. Но вообще бури выпадали сериями.